Стало в душе его странное воспоминание, ужасным светом озаряя его жизнь. Помнит ночь. Он сидит за столом, обложенный книгами. Завтра экзамен, а полна голова его детских воспоминаний. И сонно уже голова наклонилась над книгой. Скочка на кочке бежит через куст, сапогом в лужу веловые иглы. Маховой мягкий муравейник бежит, помнит. Прочитано уже все, но ничто еще не проявилось в сознании. Нет-нет, за перегородкой зазвякивает ножницами старая его мать или иглой поцарапает Атлас, а заползает у него по спине мурашки и разложатся мысли. «Милая мать, бедная». Как бывало, роптала она на его бессонные ночи, на табак. Он на нее сердился подчас, что она ему мешает работать, или что не вовремя иглой она царапает атлас. Так вот, помнит, в ту ночь... В ветре рвутся деревья. В ветре пошел на него куст, куст да куст, а уже его заливает болото. Ту ночь... Помнит он. Часов тиканье, дощекочущий да шелест атласа. Помнит, как над столом поднял голову. И Еще, помнит он, затвердил фразу. Волк по-славянски влк. Видел открытое окно, и лунное видел на полу пятно, и вдруг вспомнил. Выбрался на дорогу. Катя, спаси. Уже недалеко до Гуголева. Побежал вдоль поляны. Содержи. Дарьяльскому припомнилось то роковое мгновение, Роговой той ночи, Когда, отрываясь от книги, Он открыто увидел окно. Припомнилось ему, что то окно занавесил. И он подошел к окну, И высунулся в окно, и... И ничего не помнил в то роковое мгновение. Уже вот и гуглево прошел в каменные ворота, Над воротами льдвы железная незаперта решетка. А когда он очнулся, то увидел склоненную мать. Дрожащей рукой подносила мать ему капли, Шептала мать над ним, вздыхала. «С тобой, мой сыночек». Я, сыночек, закрыла окно, пох, с тобой. Бедная его мать, навсегда она теперь успокоилась в тихой могилке. Игла ее не скрипит и не лязгают ее ножницы. В тот ужасный миг стояла над ним мать и не помнит вовсе Дориальской. От чего нашла на него минута забвения? Как подошел он к окну? Помнит, что мать слышала дикий его, за сердце хватающий крик? Помнит он, что уже после обморока ему казалось, будто там за окном стояла какая-то женщина? Да. ребоя, у нее было лицо. И безбровое? Да. Все это было тогда, но рябое это лицо кривилось гадкой, такой улыбкой, и такой порок искривил то лицо, глянувшее на него бесстыдно и вместе неизгладимо звавшее его на бесстыдство. Но чего и тайна его заключалось в этом лице? Разве его души тайна заключала грязный, порочный смысл — когда душа улыбалась светлым светом зари. Да, зари, я заряла и морала лицо, что почудилось ему за окном. Уже он в аллеях старого парка, но теперь тушь вспомнил дарьяльский лицо призрака, потому что это и было лицо ребой бабы, что ему повстречалось в церкви. Душа, не заглядывай в бездны. Здесь, за железной решеткой ты, среди гуголевских дубов. И вот он вспомнил. Не запер ты ворота. И вернулся, и запер, задвигая засов. Он подумал, что сторожу следовало бы сделать внушение, чтобы сторож на ночь ворота запирал. А то всякой так заберется в ограду. Ищи его потом по кустам. Как раз заберется в дом, до да тебя и придушит, обокрав в придачу баронессу. Вспомнил я. И прочь. Сгинь. Пропади на вожденье. Ноги хрустят по дорожке, задушенной зеленью, и уже светает. Спи же спокойно, милая Катя. Никогда, душа моя, Катя, не забудет тебя». Затуманился луг, забелели колонны дома. Там, вон там твое окошко, Твое занавешенное кисеей. Здесь я стану под твоими подокнами, Я охраню тебя от бедствий, от наваждений. Круто свернул Дареляльской, Очутившись перед утопающим в цветах в Колокольчики у ног его закачались, Белые, розовые Ключ повернулся, и злой дневной спертый воздух охватил его в закупоренных стенах в легелька. Спи, Катя, спи. Я тебя не отдам злому року. И уже спит. Снятся ему нежные девичьи поцелуи и вздох. И серебряные слезы, будто это роса на могилке матери, и будто сама эта мать, а то будто это сестра, друг, невеста. Уже на дворе был слезливый день.